22 июня. Родился Николай Шпанов в 1896 году. Свежесть. Про Шпанова современный читатель в лучшем случае знает одну апокрифическую историю, хотя она в сущности не про него, а про отважную Александру Бруштейн, автора трилогии «Дорога уходит вдаль». На которой росли многие славные дети. На обсуждении какого-то из ксенофобских, густопцово изоляционистских шпановских романов то ли урагана, то ли поджигателей, Бруштейн рассказала притчу из своего вилинского детства: Дети лепят костел из навоза, мимо идет ксенц. Ах, какие хорошие набожные ребятишки! А ксенс в этом костеле будет! «Если говна хватит, то будет», — отвечают юные наглецы. «Так вот, товарищи», — закончила Бруштейн, — «в романе товарища Шпанова говна хватило на все». И это очень хорошо и правильно, как говорил Зощенко. И если бы мы обсуждали творчество данного автора в кухне шестидесятых или даже на оттепельном писательском собрании, мы вряд ли отклонились бы от подобного тона. Вспомнили бы еще эпиграмму Писатель Николай Шпанов трофейных уважал штанов и толстых сочинял романов для пополнения карманов. Младшие современники Шпанова, вынужденно росшие на его сочинениях, навеки сохранили в памяти перлы его стиля. Друг мой наставник Михаил Веллер, будучи спрошен о своих детских впечатлениях от билетристики данного автора, немедленно процитировал Сафар был страстно влюблен в свой бомбардировщик, но не был слепым его поклонником. «Это было так плохо?» «Почему плохо?» – раздумчиво проговорил Веллер. «Это было вообще никак». «Но у нас удивительное время, друзья. Оно заставляет переоценить и познать в сравнении даже те вещи, до которых в советские времена у большинства из нас попросту не дошли бы руки». Если недавно проанализированные нами бруски Панферова представляли и этнографический, и психологический интерес, Шпанов скорее замечателен как лишнее доказательство типологичности российской истории. У него в этом спектакле необходимая и важная роль, которую сегодня с переменным успехом играют так называемые «воины креатива». Неприличная Юденич с золоченой нефтью, да еще отчасти Глуховской. Это они поставляют на рынок многологии о том, как коварная закулиса окружает Россию, плетет заговоры, отбирает сырье и растлевает граждан. Правда, раньше упор делался таки на граждан, а не на сырье. Граждане считались и были более ценным ресурсом, Вот их и вербовали без устали то стриптизом, то попойками, то вообще общении с творческими работниками, либо микробиологами обещанием небывалых свобод. Они сначала поддавались, но всегда успевали опомниться. Как бы то ни было, мобилизационная литература существовала и цвела, как всегда она цветет во время заморозков, но, по крайней мере, делалась качественно, на чистом сливочном масле. Именно поэтому я обращаюсь сегодня к опыту Шпанова. Он явственно высвечивает причину неудач нынешних продолжателей изоляционистской традиции, старательно ваяющих антиутопии о будущих войнах. Воинам креатива, кто бы не скрывался под этим мужественным псевдонимом, до Шпанова, как народному кумиру Малахову, до народного кумира Чкалова. Так что прошу рассматривать настоящий текст как добрый совет по сильную попытку поставить на крыло новую русскую агитпрозу. А говорю сразу, Шпанов никогда и никаким боком не прозаик. Он и не претендовал. Чтение его литературы – занятие исключительно для историка либо филолога. Читателей-добровольцев сегодня вряд ли сыщешь. Даром, что в отличие от современников-соцреалистов, этот приключенец переиздан в 2006 и 2008 годах. Как раз первый удар – дебютное и самое нашумевшее его творение. Однако, поскольку Шкловский заметил когда-то, что всех нас научили отлично разбираться во вкусовых градациях ботиночных шнурков, заметим, что свои градации есть и тут. Агитационная литература бывает первоклассной, как у Маяковского, второсортной, как у Шпанова, или позорной, как у его нынешних наследников. Чтение Шпанова не самое духоподъемное занятие, особенно если речь идет о поджигателях, послевоенном политическом романе, выдержанном в духе чужой тени. Что ж, Симонов всю жизнь каялся, но тогда оскоромился. Но от некоторых страниц Шпанова, в особенности от «Первого удара» или «Старой тетради», где он рассказывает о вымышленном знаменитом путешественнике, видит какой-то добротной свежестью. Хотя современникам все это могло казаться тухлятиной. Как ни странно, в иных своих сочинениях, преимущественно политичных, случались у него и такие, Шпанов становится похож на Каверина времен двух капитанов. Есть у него эта совершенно ныне забытая романтика полярных перелетов, путешествий, отважных покорителей безлюдных пространств и так далее. Мы представляем 30-е годы царством страха, и так оно и было, но всякая насыщенная эпоха многокрасочна. Наличествовала и эта краска. Юные запойные читатели, конструкторы самодельных приемников, отмечавшие по карте маршруты Челюскинского и Попанинского Дрейфа. Героями этой эпохи были не только Ворошилов и Вышинский, но и Шмидт, и Кренкель, и Лепедевский... Шпанов ведь не кремлевский соловей, не бардгенштаба. Он романтизирует то, что достойно романтизации. И оттого даже в насквозь идеологизированном шапкозакидательском первом ударе есть прелестные куски. Взять хоть сцену, в которой майор Гроза устанавливает рекорд высоты в 16300 метров а он слишком туго затянул ремень комбинезона на ноге и на высоте ногу перехватывает мучительной болью. Попутно мы узнаем, что на больших высотах любой физический дискомфорт воспринимается стократно острей, а также получаем краткую популярную лекцию о том, как максимально облегчить самолет для набора рекордной высоты. Короче, человек знал свое дело. И руководствовался не только жаждой выслужиться, но и вполне искренней любовью к авиации. В лучших своих текстах Шпанов похож на Ефремова. И единственный женский образ в первом ударе, статная красавица-сибирячка Олеся Багульная, напоминает женщин из лезвия бритвы. Очень сильная, очень здоровая, очень чистая и стеснительная, разумеется. Богатырша, коваль в юбке». Шпанов родился в Приморском крае 22 июня 1896 года. Да, читатель, в будущий день памяти и скорби. И есть, как хотите, нечто не случайное в том, что именно он написал самую популярную в СССР повесть о предстоящей войне, хоть и не угадал ее хода. Добровольцем пошел на фронт Первой мировой, окончил воздухоплавательную школу, После революции немедленно взял сторону большевиков, добровольцем же вступил в Красную Армию. После Гражданской редактировал журналы «Вестник воздушного флота», «Техника воздушного флота» и «Самолет». Написал учебник для летных училищ и монографию об авиационных моторах. Дебютировал в литературе повестью «Лед и фраки», сочетавшей крайнюю политизированность с увлекательностью и подлинным исследовательским азартом. Материал для нее он собирал, отправившись в качестве корреспондента известий, на Красине спасать Нобеле и его дирижабль Италия. Первый удар, называвшийся в начале 12 часов войны», был сочинен 10 лет спустя, в 1938 году, и отвергнут всеми издательствами по причине «литературной беспомощности». Впрочем, мы знаем, что литературная беспомощность никогда не мешала советским классикам и, более того, рассматривалась как преимущество. Дело было в политической неопределенности. У Шпанова явно воевали с фашистами, с немцами, а окончательной ссоры с ними не произошло. Конечно, в 1938-м мало кто мог допустить возможность договора о ненападении и дружбе. Отсюда и почти всеобщий шок, о котором вспоминают многие, от того же Симонова до Иренбурга. Однако брать на себя ответственность, публиковать сценарий воздушной войны с наиболее вероятным противником, никто не рвался. Похвальную храбрость проявил один Всеволод Вишневский. Он всю вторую половину тридцатых неустанно твердил о близости грандиозной войны, которая сотрет в пыль Польшу и уничтожит десятки европейских городов. Советская победа не вызывала у Вишневского сомнений, но воевать, предсказывал он, придется долго». Желающих проследить историю публикации, согласования и раздувания первого удара, отсылаю к информативной и дотошной статье Василия Токрева Советская военная утопия Кануна второй мировой. Интересные соображения на ту же тему опубликовал в разное время, прежде всего в статьях о Гайдаре киновед и культуролог Евгений Марголит. Всеобщий милитаристский психоз в его трактовке предстает единственной возможностью разрядить невыносимое напряжение, копящееся в воздухе, снять все противоречия, оправдать любой террор. Война была необходима, входила непременной частью во всю советскую мифологию тридцатых. Вопрос заключался лишь в том, кто ее убедительнее вообразит и представит более лесную для отечества версию. Трагефарс состоит в том, что Сталин обожал фильм «Если завтра война», тоже 1938 и регулярно смотрел его во время войны. Нет, прикиньте, все уже случилось, причем совершенно не так, как предсказывала картина Дзигана, по сценарию, между прочим, Светлова. А он мало того, что регулярно пересматривает эту квазидокументальную, чуть не первую в жанре мокументари агитационную ленту, а еще и дает ей в 1941 году премию своего имени второй степени. Понятно, что ход пропагандистский, значит, и впрямь велика наша мощь, мы это подтверждаем. Не наказывать же теперь тех, кто давал шапкозакидательские прогнозы. Но картину-то он смотрел непринародно, на даче, Для себя? Стало быть, она его вдохновляла и успокаивала, что и требовалось. И чего не отнять у советского предвоенного искусства, так это чувство спокойствия и силы. Шпановское сочинение не исключение». У него там советские истребители встречают немецких в воздухе ровно через три минуты после того, как те пересекли нашу границу 18 августа 1930 будущего года, а потом, обратив их в бегство, стремительно раздалбывают и всю вражескую территорию. Разумеется, вся советская предвоенная мифология строилась на западной провокации, на которую мы отвечаем малой кровью могучим ударом. «Все точно по Суворову, лишний аргумент в его копилку».